взаимностью. Ирония судьбы. Если ирония судьбы, сердцевина, так сказать, плоть произведения заключалась в подробном рассказе о развитии любви, каким образом от полной неприязни приходят к глубокому и взаимному чувству,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 Кроме того, в пьесах драматург старается ограничить число мест действия, театру удобнее реализовать постановку. В нашей пьесе количество мест действия было сведено до минимума. Практически одна квартира, которая легкой примитивной трансформацией становилась то московской, то ленинградской. Следовательно, нет исты, разбросать места действия увеличить их количество, ведь каждое новое место действия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 то режиссёрская скороговорка убила бы сюжет. Я понял, что для иронии судьбы нужна долгая протяженность экранного времени. И кроме того, кинематографичности, надо искать не внешнюю, а внутреннюю. Перескакивать пьесу по разным местам действия это поверхностный устаревший взгляд на экранизацию.